Костяная нога. Очень трудно покорить сердце женщины. А ведь чего только не делаешь для выполнения этой программы. Уж и за руку берешь, и грудным голосом говоришь, и глаз не сводишь, и ничто не помогает. Ну, не любят тебя, не верят. И опять надо начинать сначала. Честное слово, каторжный труд при звездах и при луне. Из Москвы в Одессу приехал отдыхать молодой доктор. Когда у него впервые в жизни оказались две свободные недели, он внезапно заметил, что мир красив, и что население тоже красиво, особенно его женская половина. И он почувствовал, что если сейчас же не примет решительных мер, то уже никогда в жизни не будет счастлив, умрет, вонючим холостяком в комнате, где под кроватью валяются старые носки и бутылки. Через несколько дней молодой медик гулял с девушкой по сильно пересеченной местности на берегу моря. Он изо всех сил старался понравиться. Конечно, говорил грудным и страстным голосом, конечно, нес всякий вздор, даже врал, что он челюскинец и лучший друг отта Юли Шмидта. Он предложил руку, комнату в Москве, сердце, отдельную кухню и паровое отопление. Девушка подумала и согласилась. Здесь опускаются 8 страниц художественного описания поездки с любимым существом в жестком вагоне. Прилагается только афоризм лучше с любимой в жестком, чем одному в международном а в Москве купили ветку сирени и пошли в ЗАГС расписываться в собственном счастье. Известно, что такое ЗАГС. Не очень чисто, не очень светло и не так, чтобы уж очень весело, потому что браки, смерти и рождения регистрируются в одной комнате. Когда доктор со своей докторшей, расточая улыбки, вступил в ЗАГС, то сразу увидел на стене укоризненный плакат. Поцелуй передает инфекцию. Висели еще на стене адрес похоронного бюро и заманчивая картинка, где были изображены в тысячекратном увеличении бледные спирохеты, бойкие гонококи и палочки Коха. Очаровательный уголок для венчания. В углу стояла грязная, как портянка, искусственная пальма в зеленой кадушке, Это была дань времени, так сказать, озеленение цехов. О таких штуках вечерняя газета пишет с еле скрываемым восторгом. Сухум в Москве. ЗАГСы принарядились.